Глава двадцать пятая. «Я стояла в захламленной комнате и пыталась сообразить, как себя вести дальше. Но мои мысли, словно вспуганные тараканы, метались из стороны в сторону. Беседа же продолжалась. Мужик и баба, которые с героиней на кладбище припёрлись, вообще круто сыграли», — похвалил актеров Константин. «Да», — весело подтвердил режиссер. Наш психолог-консультант просчитал варианты развития событий. Первый. Виола дрыхнет, просыпается от стука в окно. Но нам повезло. Ведьма решила свежим воздухом подышать. Приоткрыла стеклопакет. Она услышит разговор Марго, но не пойдет за ней. Второй, нужный нам. Ведьма хочет помочь. Садится в свою колымагу. Оказывается, на кладбище и далее по сценарию. Предусмотрено еще и такое развитие событий. Писательница рулит на погост, пропускает поворот, оказывается там, где дорога упирается в сарай. Я велел в него сено напихать, поставить трактор, мужика с вилами. Прикольно же! К селянину примчится ревнивая дура, добавим юморка. Народ любит, когда весело, и ужастики обожает. Зритель микс получит и поржать, и испугаться. в результате сработал последний сценарий только виола не села в машину побежала как ну не знаю кто ей в пору мировые рекорды по марафону ставить у нее кроссовки суперские с мотором добавил незнакомый мне баритон интересно где она их взяла писательница до сарая домчалась продолжил виктор не обращая внимания на вопрос а там уже актеры наготове привезли виолу на погост. «Очень хороший эпизод в сенохранилище получился. И у могил тоже. Тип-топ!» Я стиснула зубы. Вот никак не могла понять, что меня удивило и в сыроюшке, и на кладбище. А сейчас, узнав неожиданно правду, сообразила. Вера, изображая сцену ревности, кричала, что она села в машину и помчалась ловить мужа-развратника с любовницей – Ослепленной ревностью женщине не пришло в голову, что заниматься сексом в студеный день в неотапливаемом помещении некомфортно. Да, на календаре март. Но если глянуть в окно, то мы в начале февраля. Снег валит, ветер воет, к тому же сено грязное, колючее. Сейчас можно легко найти недорогую гостиницу с почасовой оплатой и устроиться там в относительном комфорте. Но, может, Евгений и его мифическая дама — Маржи Им в сарае, как в Африке, они в проруби спокойно плавают. И повторю, Вера по сценарию — бешеная ревнивица. Отсюда и глупость ее предположений. Ну, давайте зададим вопрос. А где автомобиль, на котором разъяренная жена добралась до сарая? Около амбара с сеном громоздился лишь трактор. И на шоссе никакой колымаги не стояло. Может, гонимая ревностью мадам прилетела на метле? Или супруга-сластолюбца прискакала на собаке, которая потом спешно удрала? Да нет же! Скандалистку привезли вместе с Евгением и трактором, а средства передвижения для нее не подумали. В спектакле случился косячок. А второй недосмотр — шуба Маргариты. По сценарию телеведущая, желая избавиться от шантажиста, который, не пойми, как узнал ее тайну, приехал на кладбище для того, чтобы положить конверт в указанное место. И это ей удалось. Но потом, уже на обратном пути, Марго падает, ушибается, не способна встать от боли, лежит на дорожке, ждет смерти. И тут, минут эдок через сорок, о счастье, о радость, о восторг, появляется белая ведьма Виола в сопровождении Евгения и Веры. Ура! Марго спасли от безвременной кончины. Но что меня смутило? Шел снег. А шуба телеведущей виднелась издали. На ней почти не оказалось снежинок. Если верить словам жены владельца телеканала, она долго провела в беспомощном положении. Получается, снегопад шел везде — Кроме как над несчастной телеведущей. Но в реальности все складывалось иначе. Маргарита сидела в относительно теплой ПТС, которую удачно спрятали неподалеку. Когда на мониторе стало видно, что я иду по кладбищу, женщина поспешила к нужному месту и легла на землю. Устроилась она под ярко горящим фонарем, а это еще одна ошибка сценариста: Ведьмин луг заброшенное место. В округе нет жилых домов. Погост имеет дурную репутацию. Хоронили и хоронят на нем до сих пор колдунов. а месте их упокоения рассказывают массу всяких малоприятных историй. И откуда вдруг там фонарь? Да еще хорошо освещающий место, где валяется бедняжка Марго. Кто меняет лампы в осветительном приборе, оплачивает счета за электричество? И кто позаботился об освещении скорбного места зимой в лютую непогоду? Кто и как включает уличную лампу? Я прислонилась к стене. Вилка, тебя развели как младенца. Светильник установили телевизионщики. Они же поставили и фонарики поменьше, которые окаймляли дорожку от шоссе к Марго. Проводку, небось, не зарыли, просто забросали снегом. Питание шло из ПТС. Так почему я не заметила автобус? Он стоял среди деревьев в темноте, прикрытый камуфляжем. Виола не рассматривала тщательно местность. Всё мое внимание уделялось надгробием и Маргарите. Ох, зря я не послушалась Степана. Не стоило госпоже Таракановой ввязываться в съемку. Но мне захотелось помочь младшей сестре Любы, своей однокласснице, поэтому поступила как решила сама что теперь делать арина виолова в курсе происходящего ей заплатили за спектакль опять ожил незнакомый баритон не засмеялся виктор имелось три кандидатуры на эту роль писательницу выбрали после консультации с психологом она оказалась самым подходящим персонажем импульсивно желает помочь людям сначала делает Потом думает. Не обладает хорошим образованием, отлично училась в школе, но в институт из-за материальных проблем не пошла. Работала уборщицей, репетитором немецкого языка и неожиданно стала лицом бригады, которая строчит книги. Не особо умна, излишне доверчива. Считает себя гениальной. Виолова — олимпийский чемпион по попаданию в неприятности. Нелепые ситуации. Несмотря на то, что детство провела с и пьяницей, пальцем в носу не ковыряет, котлету ложкой не ломает. Одевается под девочку. В общем, блондинка, инженю пипи. -пи. По нашим данным, господин Зарецкий владелец издательства Элефант, который издает бред литераторши, и ее давний любовник. Поэтому плод труда литературных негров уверенно держится во второй десятке популярных авторов. А сама тетка. Возомнила себя писательницей. «Она вроде замужем», — пробормотал Лёша. Раздался радостный гогот. «Кому это мешало мужика завести?» — развеселился Костя. «Ну, Лёха, ты меня прямо порадовал». «У Виоловой имеется супруг», — согласился Виктор. «Уголовник со стажем». «Бандит разбогатевший». «Он организовал агентство помощи уголовникам». помогает им освободиться за бешеные бабки. «Это законно?» — удивился Алексей. «Если занесешь кому надо рюкзак с валютой, то да», — засмеялся Виктор. «Мне захотелось выбежать в студию и закричать. Неправда! С Зарецким мы близкие друзья, и он жесткий бизнесмен. Если детективы Виоловой перестанут покупать, Иван прекратит ее издавать. Дружба, дружба, а табачок врось. Тетя Раиса, которая взяла на воспитание маленькую вилку, резко отрицательно относилась к любому виду алкоголя. Она вообще не употребляла спиртное. Да, в свое время несовершеннолетнего Степана отправили в колонию. Но обвинили его ложно. Дмитрий его оправдали, освободили. «Мой супруг обеспеченный человек. Он занимается бизнесом и открыл агентство для помощи невинно осужденным». помогает им бесплатно. В речи Виктора сейчас перемешаны правда с ложью, а выводы психолога не все верны. Я не считаю себя гениальной и самой умной. В памяти ожили события, о которых заставила себя забыть. Один раз меня уже втянули в малоприятный проект. Обманули. Но самым гадким оказалось, что в действии принимали участие Тамара, которую Виола считала своей сестрой. и мой тогдашний супруг Олег Куприн. Вилке удалось выйти с честью из тех испытаний, но с Олегом мы развелись, а с Тамарой более не общаемся. Неприятное очень для меня воспоминание. Вилка сейчас вспоминает историю, которая рассказана в книге Дарьи Донцовой «Зимнее лето весны». Вот только та история не прибавила госпоже Таракановой ума, Сейчас я опять попалась на ту же удочку. Правда, нонче все спокойнее. Я не являюсь подозреваемой в убийстве. Виола просто подопытный кролик, на котором ставят психологический эксперимент. Бежать в студию, кричать «все знаю, уезжаю домой» нельзя. Хотя очень хочется.